Таинственный манускрипт Войнича. В XV веке появился некий манускрипт с медицинскими сведениями, впоследствии получивший название Рукопись Войнича по имени своего обладателя. Интерес к этому документу подогревался еще и тем, что он был написан неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Химик Ходженс из Оризонского университета подверг пергамент анализу и установил, что он был сделан в 1404-1438 годах. Владельцем рукописи считался антиквар Вильфрид Войнич, купивший ее в 1912 году. Однако не все так просто с этим владением. Попытки отследить путь рукописи приводят к очередным загадкам. По рассказу Войнича, Он купил манускрипт в 1912 году в одном из иезуитских владений к югу от Рима. Иезуиты собирали деньги на ремонт имения, распродавая некоторые экземпляры своей библиотеки. Они продали воинчу несколько книг с условием никогда не разглашать имени продавца. Это обещание он выполнил. История рукописи крайне запутана, но цепочка выстраивается следующим образом. Первоначально она принадлежала королю Рудольфу Первому, точнее, его придворному фармацевту Якобу Хорчицки. Его фамилия значится на одной из первых страниц. Король считал ее автором алхимика Роджера Бекона, кстати, того самого, который сказал «Тот, кто пишет о тайнах языком, доступным каждому, опасный безумец». Вот почему в рукописи ничего нельзя прочесть. Но ведь хочется же. Отхарчицкий манускрипт попал в руки его друга, чешского алхимика Георга Бариша, жившего в Праге в начале XVII века. Узнав, что известный ученый Анастасиус Кирхер опубликовал коптский словарь и расшифровал египетские иероглифы, любознательный Бариш скопировал часть рукописи и в 1639 году дважды послал этот образец Кирхеру с просьбой о помощи. Если учесть, что именно Кирхер был одним из самых известных выдумщиков и мистификаторов, сочинившим Оду Пиндара, то ситуация вырисовывается забавной. Даже Кирхер не мог помочь в расшифровке, но положил глаз на таинственную книгу, сулившую много новых открытий и мистификаций. Он предложил Баришу продать ее. Тот книгу не понимал, но продавать отказался. После смерти Бариша она перешла к ректору Пражского университета Иоганну марци Его письмо все тому же Кирхеру с той же просьбой, но датированное уже 1666 годом, было приложено к книге. Дальше она попала вместе с остальной перепиской Кирхера в библиотеку Римской коллегии Григорианский университет. И оставалось там, пока войска Виктора Иммануила II не захватили город в 1870 году. Папское государство было присоединено к Италии. Новые власти конфисковали у церкви большое количество имущества, в том числе библиотеку. Сотрудники библиотеки в спешке разбирали книги по домам, чтобы они не попали в руки новой власти. Так рукопись Войнича попала в имение иезуитов. Об этом свидетельствует и помещенный в книге «Икслибрис Нетруса Бекке» в то время главы Иезуитского ордена. После смерти британского антиквара, а до этого литовского революционера Вильфрида Войнича, книга оказалась у его вдовы, знаменитой писательницы Этель Лилиан Войнич, которую все знают по роману «Овод». В 1959 году букинист Ханс Крауст, Приобрел у нее рукопись за 24 500 долларов и в 1969 году подарил ее библиотеке редких книг Бейнеке Ельского университета, где она и хранится до сих пор. Книгу стали называть «Рукопись Войнича», тем более что означенный владелец утаил имена предыдущих обладателей. В книге было около 240 страниц на пергаменте. На обложке не содержалось никаких надписей или рисунков. Размера страницы 16,2 на 23,5 см, толщина книги 5 см. Пробелы в нумерации страниц, которая была произведена позже написания книги, указывали на то, что некоторые страницы затерялись до того, как она попала в руки Вильфрида Войнича. Вначале она содержала не менее 272 страниц. Текст был написан гусиным пером. Чернила составлены на основе железистых соединений галловой кислоты, ими же были выполнены рисунки. Кроме того, иллюстрации были раскрашены цветными красками уже после написания книги. Самым загадочным представлялся язык книги. Криптологам удалось установить лишь одно. Текст написан слева направо, что характерно для европейского письма. Длинные секции были разделены на параграфы, иногда с отметкой начала абзаца на левом поле. В рукописи не существовало обычной пунктуации. Почерк, писавшего этот манускрипт, был устойчив и четок, как если бы алфавит был привычен этому человеку, и он понимал, что именно пишет. В книге содержалось более 170 тысяч знаков, отделенных друг от друга узкими пробелами. Большинство знаков были написаны одним или двумя движениями пера, как бывает при обычном письме. Также криптологи пришли к заключению, что весь текст написан алфавитом, состоящим из 20-30 букв. Исключения составляли лишь несколько десятков особых знаков, каждый из которых появлялся в книге не более одного-двух раз. Были это профессиональные пометки врача или некая нумерация, подобная римским цифрам, Более широкие пробелы делили текст примерно на 35 тысяч слов различной длины. Похоже, они подчинялись фонетическим или орфографическим правилам. Некоторые знаки должны были появиться в каждом слове, как гласные в английском языке. Некоторые знаки никогда не следовали за другими. Вспомним «жиши», «пиши» с буквой «и». Некоторые могли удваиваться в слове, как 2n в слове старинный. Некоторые никогда не удваивались, как, например, «щ» или «ха». Частотным анализом текста занимались в 1976 году Уильям Беннетт, Жак Гай и Джордж Селфи. Структурой Габриэль Ландини. Структура оказалась характерной для естественных языков. Повторяемость слов соответствовала закону ципфа. А информационная энтропия около 10 битов на слово, была такая же, как у латинского и английского языков. Некоторые слова появлялись только в отдельных разделах книги и только на нескольких страницах. Некоторые повторялись во всем тексте. Среди примерно сотни подписей к иллюстрациям повторов было очень мало. В ботаническом разделе первое слово каждой страницы встречалось только на этой странице и, возможно, являлось названием растения. Пергамент содержал иллюстрации, и на одной из них был изображен город с крепостью и зубчатыми стенами, похожий на итальянский. Криптологи долго изучали документ, но не смогли расшифровать. Предполагали даже, что это искусственный язык или непонятный искаженный язык какой-то из европейских стран. Потом появилась новая версия — рукопись, мистификация. Почему бы не предположить, что ее автор — был провинциальным знахарем и составил этот безумный текст, чтобы придать себе значимости в глазах малообразованных клиентов. Книга состояла из шести разделов. В ботаническом разделе на каждой странице находилось изображение одного или двух растений и несколько абзацев текста, манера обычная для европейских травников. Астрономический раздел содержал круглые диаграммы. Некоторые из них изображали Луну, Солнце и звезды. Одна серия из 12 диаграмм представляла символы зодиакальных созвездий – две рыбы для рыб, бык для тельца и так далее. Каждый символ был окружен 30 фигурками женщин с надписанной звездой в руках. Биологический раздел представлял собой плотный неразрывный текст, обтекающий изображение тел обнаженных женщин, купающихся в прудах или протоках. Протоки соединял скрупулезно продуманный трубопровод, трубы которого принимали форму органов тела. У некоторых женщин на головах были короны. Космологический раздел вмещал круговые диаграммы непонятного смысла. Этот раздел также имел вложенные страницы. Одно из таких вложений размером в 6 страниц содержало подобие карты или диаграммы с девятью островами, соединенными дамбами, с замками и, возможно, вулканом. Фармацевтический раздел содержал множество рисунков с частями растений и изображениями аптекарских сосудов на полях страниц. Все рисунки были подписаны, а в тексте, вероятно, содержался состав медицинских рецептов с использованием трав. Водоемы и каналы в биологическом разделе могли означать связь с алхимией, что могло бы иметь значение, если бы книга содержала инструкции по приготовлению медицинских эликсиров и смесей. Серджо Торезелло, эксперт по палеоботанике, отмечал, что манускрипт мог быть алхимической гербалистикой, которая на самом деле не имела ничего общего с алхимией, но была фальшивой книгой травника с выдуманными картинками. Первая часть книги посвящалась травмам. Но попытки сравнить их с реальными образцами трав и со стилизованными рисунками трав того времени ничего не дали. Некоторые растения, анюки на глазки, папоротник одиантум, лилия, чертополох можно было определить достаточно точно. Те рисунки из ботанического раздела, которые соответствуют наброскам из фармацевтического раздела, производили впечатление их точных копий, но с отсутствующими частями, которые были дополнены совершенно неправдоподобными деталями. Многие растения казались составными. Корни одних экземпляров были сцеплены с листьями от других и с цветками от третьих. Существует интересная теория, что шифр этой рукописи не может быть разгадан, поскольку он сделан с помощью решетки кардано, названной именем создавшего ее итальянского математика Джероламо Кардано, то есть с помощью своеобразной доски с вырезанными в ней окошками, без которой письмо представляет собой беспорядочный набор букв. Однако эта теория также не кажется безусловной. Можно предположить и другие занятные вещи. Например, что рукопись является не научным трудом, а тетрадкой средневекового ученика или студента, не слишком умело зарисовывавшего те растения, о которых ему говорил профессор. Или что рукопись на самом деле является вымышленной, мистической частью художественного произведения, чем-то вроде записок таких персонажей из Жюль Верна, как Паганель или Кузен Бенедикт. Ученые создали общество Войнича и выдвигали свои версии. Так в 1978 году появилась книга Джона Стойко «Письма коку Божьему», в которой были помещены девять расшифрованных страниц текста, написанного, по мнению ученого, на протоукраинском языке. Криптолог Жак Ги утверждал, что письмо напоминает китайские или вьетнамские языки, что подтверждает и набор растений, характерных для этого региона. Болгарский ученый Лео Левитов написал книгу «Разгадка манускрипта Войнича» «Литургический справочник для обряда эндура ереси катаров, культ и сины», в которой предполагал, что этот язык – смесь средневекового фламандского со старонемецким и старофранцузским. По мнению Левитова, в книге излагался обряд самоубийства, принятый у катаров для безнадежных больных. На эту мысль его навели причудливые изображения женщин, руки которых были словно обрублены какими-то ветками или стволами деревьев. Однако все эти представления разбивались о тот факт, что книга появилась раньше, чем традиции катаров. Использовался и шифр Виженера с перестановкой букв и слогов. Предполагалось, что в книге записан искаженный еврит. Говорилось и о необходимости кодовой книги о том, что это особый вид стенографии. В конце 2003 года Збигнев-Банасик предложил расшифровку одной страницы, в которой он увидел признаки маньчжурского письма. По мнению писателя Дегтярева, речь идет о протоязыке, на котором говорили много тысяч лет назад. Некоторые ученые сошлись на том, что человек, составлявший рукопись, намеренно зашифровал ее, потому что там содержалось нечто ужасное и непредназначенное для людей. Вот же существует еще не расшифрованная рукопись Исаака Ньютона, связанная с алхимией и созданием гомункулусов, искусственных людей. Ньютон явно не хотел, чтобы ее прочитали и привели в действие. А вдруг рукопись Войнича это на самом деле та самая книга Соломона, сожженная в 1350 году по приказу Папы Иннокентия VI. В ней ведь описывался способ, Вызывание демонов.